миа мореблим. Это были прямо скажем, невесселые времена. Сперва они были просто трудные. куда-то запропастился господин почтейнейший начальник тайного сыска сэр Джуфин Халли, и нам пришлось учиться обходиться без него. Выучились, чего уж там? В один прекрасный день шеф внезапно объявился, зато исчез сэр Макс. Джуфин сказал нам, что застрял в тихом городе, а Макс оказался столь любезен, что согласился поменяться с ним местами. Дураку было ясно, что это значит. Уж если кто угодил в тихий город, обычно остается там навсегда. Но, по крайней мере, на почти бесконечно долгое время. Такое уж это место. Нам всем стало не по себе от такой новости. Мне же пришлось хуже прочих. Думаю, можно не объяснять, почему. Одно хорошо. В тот сезон в моду снова вошли шелковые полумаски. Их полагалось подбирать в скабе и носить всюду, не снимая даже за едой. Эта деталь гардероба, как вы понимаете, здорово помогала мне сохранить лицо». Но в целом это, повторяю, были невеселые времена и очень непростые для тайного сыска. Думаю, еще никогда малое тайное сыскное войско не было так близко к полному развалу. Не то, чтобы кто-то всерьез намеревался подавать в отставку и отправляться в кругосветное путешествие. Не скажу даже, что в доме моста был объявлен траур. С чего бы, собственно. Мы держались молодцами, хладнокровно пожимали плечами, говорили друг другу. «Без потерь в нашем деле не обойтись. А сыр Макс? Ну что, сыр Макс?» В конце концов, не погиб, не превратился в чудище с восьмью головами и дюжиной задниц, даже в приют безумных не загремел, а просто уехал. Бывает. Тем более, если верить рассказам Джуфина, не так уж и плохо этот самый тихий город. Уютное потустороннее захолустье, вполне подходящее место для отдыха усталого героя, а значит, все в порядке. Или почти. Примерно так мы рассуждали вслух. О чем мы при этом молчали... Отдельный вопрос. Каждый о своем, конечно, но на Джуфина косились с одинаковой, почти незаметный но неистребимой неприязнью. Мы не знали подробности этого дела, и нам было очень неприятно думать, что наш шеф преспокойно принял такую жертву, а теперь сидит в своем кресле, как ни в чем не бывало, и пальцем о палец не ударит, чтобы хоть как-то исправить положение. Мало ли, что тихий город. С каких это пор наш всемогущий начальник стал отступать перед трудностями? Мы злословили по утрам и зубоскалили вечерами, но... Днем все валилось у нас из рук. И что хуже всего, нам было плевать. Валится и ладно. Все равно и этот день пройдет. И год когда-нибудь закончится. И вообще жизнь человеческая слишком коротка и нелепа, чтобы пытаться привести ее в порядок. Даже сэр в флон Лонли Локли не особо усердствовал. А мы-то думали, его ничем не проймешь. Душевная болезнь, одолевшая нас в те дни, хорошо изучена и не представляет большой опасности. Она называется серая тоска. Наши знахари, шутя, справляются с этой напастью, зашивают в подкладку одежды больного кристаллы радости, и через несколько дней никто не вспоминает о былой меланхолии. Но если подобное настроение охватывает сразу нескольких человек, членов одной семьи или просто близких, дело плохо. Это вам любой знахарь скажет. Для начала их надо изолировать друг от друга, а уже потом лечить. Иначе толку не будет». Но разгонять малое тайное сыскное войско или хотя бы временно распускать нас на каникулы никто не собирался. Сэр джуфин конечно, мог бы, но он, надо думать, хотел поглядеть, сумеем ли мы самостоятельно справиться с этой пустяковой, по большому счету, проблемой. У нашего шефа есть одно слабое место. Он нечеловечески любопытен. Впрочем, сам он считает любопытство своим сильным местом. Спорить с ним тут бесполезно. Словом, облегчать нам жизнь сэр Джуффин Халли не собирался. Мы-то и сами видели, что вместе чувствуем себя гораздо хуже, чем порознь, но продолжали ежедневно встречаться в стенах дома у моста. Да и после службы нередко отправлялись ужинать в один и тот же трактир, просто потому, что давно привыкли быть друг для друга самыми близкими людьми и не собирались ничего менять. Магистры с ней, с этой серой тоской, пусть будет, если иначе не получается. Бывает, значит, и такая жизнь». Кстати, пару лет спустя сэр Кофа йог признался, что однажды ночью притащил в дом у моста несколько дюжин отборных кристаллов радости. Рассовал их по всем углам, попрятал под половицы, раскидал по ящикам письменных столов, заодно и себе за подкладку зашил парочку. В надежде, что атмосфера в доме у моста чудесным образом переменится. Ничего из этого не вышло. Приободрился только сам Кофа. Да и то, думаю, лишь потому что знал, какие деньги уплачены за лекарство и не желал выбрасывать их на ветер. Он очень, очень практичный джентльмен, и это всем известно.